Мотор глухо заурчал, и Данила подумал, что наверняка водители прошлого в таких вот ситуациях тоже просили свои машины услышать и помочь. И машины помогали, если, конечно, в них была душа. Ведь и люди порой бывают бездушными хуже любой старой машины с круглыми печальными глазами. Снайпер услышал, как рыкнул движок Зила и плавным движением перетек назад, продолжая укрываться за двухметровым диском шестерни и в то же время пятясь к машине. Когда до второй дверцы оставалось несколько шагов, он выдернул из-за пазухи пыльника продолговатый цилиндр и метнул его через шестерню навстречу амбалам, после чего каким-то образом оказался в машине. Может, через окно пролез а может, через дверь просочился. Даниле было все равно. Сейчас он вдруг напрочь забыл, что надо делать. Ну, вылетело из головы, и все, хоть убей. Три педали, руль, рычаг переключения передач. И в какой последовательности, что здесь надо нажимать и дергать? Снайпер все понял с полувзгляда. — Меняемся местами, — коротко бросил он. И перетек влево, по пути долбанув каблуком по стеклу так, что оно одним гибким растрескавшимся листом вывалилось на капот. Данила повторил движение напарника только в обратном направлении. Не успел он как следует усесться и достать свои пистолеты, как грузовик мягко тронулся назад вдоль незримой линии ворота шестерня капот ЗИЛа. Впереди за удаляющимся диском шестерни расплывалось серое облако дымовой завесы, из которого, когда поодиночке, а когда и веером, вылетали трассирующие пули. Незабываемое зрелище, особенно когда некоторые из них чиркают по кабине, в которой ты сидишь. Самосвал набирал скорость, двигаясь вперед кузовом прямо на стену цеха, набранную из толстой стеклянной плитки, которую не разрушили ни война, ни время. «Держись!» — крикнул снайпер, вдавливая в пол педаль газа и отжимаясь от руля. Данила тоже инстинктивно вжался в кресло, упершись ногами в торпеду. Но пистолеты из рук не выпустил. Как раз сейчас из дымовой завесы вынырнули несколько черных силуэтов, хорошо подсвеченных уличным фонарем. Мертвенный блеск стволов, направленных в сторону машины, не оставлял сомнений в том, что сейчас на нее обрушится шквал огня, и на этот раз прицельного. И тогда Данила начал стрелять. Понимая, что не успеет перевести ствол с одной фигуры на другую, он поднял сразу два пистолета и, глядя между ними расфокусированным зрением, просто нажимал на спусковые крючки, откуда-то зная, что не промахнется. Очень хотелось полоснуть очередью по габаритным мишеням, но Данила уже знал, что очередь уводит ствол в сторону, и уж если и бросать пули веером, то только с близкого расстояния. А одиночными выстрелами, если постараться, то можно и из двигающегося автомобиля поражать ростовые фигуры. Пусть не как снайпер бы стрелял точно по суставам или в горло, с такого расстояния, наверное, все же можно прорвать броневоротник а хоть так, чтобы удары пуль заставляли черные фигуры вздрагивать от попаданий и искать укрытие, теряя драгоценное время, которое работало на руку беглецам. Удар кузовом о стену был страшным. Данилу бросило вперед, и левым, едва зажившим плечом, он приложился о торпеду. Пистолет вылетел из руки и, прогрохотав по капоту, канул в темноту. Чудом, не улетев следом за своим оружием, разведчик откинулся назад, И тут на кабину обрушились осколки стеклянной стены, похожие на глыбы льда. Впрочем, особого вреда грузовику и его пассажирам стеклянные блоки не принесли. Так, пара лишних вмятин на капоте, да легкий порез от отрикошетом влетевший в кабину стеклянной бритвы на щеке снайпера. Тот лишь машинально утер рукавом пыльника кровь и резко крутанул руль вправо. Самосвал пошел юзом, разворачиваясь чуть не на месте. Данила растопырился в кабине, как осьминог, удерживая оставшиеся АО-44 обеими руками, и при этом, стараясь сам не вылететь наружу из машины, оказывается умеющий под чутким руководством снайпера выделывать неслабые кульбиты. Одного собакоголового автоматчика разведчик пристрелил чуть ли не в упор. Двое амбалов, не ожидавших столь эффектного появления беглецов прямо из стены цеха, вдруг оказались буквально в 2-3 метрах от капота, весьма неплохо освещенные парой уличных фонарей, чем разведчик не применил воспользоваться. С такого расстояния бронестекло не выдержало и раскололось. Не иначе пуля, потеряв инерцию, ударилась о заднюю стенку шлема и отрекошетила внутрь головы, превратив мозг и кости черепа в кашу. Эта каша и плеснула на грудь автоматчика, как фарш из мясорубки. Второй амбал вскинул свой автомат, и тут Данила осознал, что затворная рама пистолета застыла в крайнем заднем положении. — На будущее! Считай выстрелы! — Проревел снайпер, словно затвор, передергивая рычаг переключения передач и вдавливая в пол педаль газа. Грузовик прыгнул вперед, долбанув собакоголового бампером. Того швырнуло назад, а его оружие полетело в противоположную сторону. Вырванный из рук хозяина автомат прогрохотал по капоту и совсем уже было свалился вправо, в темноту, как Данила, ринувшись вперед и чуть не по пояс, высунувшись из кабины, успел подхватить его за ремень. «Ну ты циркач!» — весело проорал снайпер, бросая машину вдоль улицы, из дальнего неосвещенного конца которой медленно выходили на свет черные фигуры. Их было много, не меньше пары десятков, и они не спеша поднимали свое оружие. Спешить им было и вправду некуда, как некуда было деваться их жертвам. Продолжить движение вперед, таранить толпу автоматчиков — явное безумие. Еще мгновение, и машина превратится в решето. И если даже успеть набрать скорость, собакоголовые просто откачнутся вбок, прижмутся к стенам цехов и дополнительно прошьют очередями борта кабины. Назад просто не успеть, ведь для того, чтобы ехать задом наперед — Нужно сначала остановиться, а там, по краям толпы, двое амбалов уже неторопливо прилаживали на плечи трубы с тяжелым набалдашником на конце, похожим на наконечник копья. И что это такое, Данила знал, снайпер ввел в курс дела, пока на складе грузили выбранное оружие. Даже дал подержать снаряженный гранатомет, до этого виденный только на картинке». — Виходите! — разнесся над улицей голос, усиленный мегафоном. — Иначе мы убить вас! — Говорить сначала научись, шкаф безмозглый! — буркнул снайпер, слегка притормозивший бег грузовика при виде толпы, но сейчас явно собирающийся повторить прыжок, до этого размазавший о бампер тела автоматчика. Покрош ответь, равнодушно сказал Данила, проверяя трофейный АК. Ему и вправду было все равно, покрошет или нет. Важно было, сколько он успеет взять с собой врагов. Может, гранату у напарника попросить? Ему-то кидать несподручно будет. Разрешаю очередями. В порядке исключения иногда можно. — сказал снайпер, вновь оттягивая на себя рычаг с прозрачной шишечкой на конце, внутри которой какой-то большой мастер навечно замуровал крохотный цветок. Что за этим последует, Данила уже знал, видел, с какой скоростью снайпер умеет комбинировать работу этого рычага и педалей, и что после этих комбинаций выделывает машина. Попросить бы его научить, да теперь уже и смысла нет. Спасибо, хоть стрелять научил, сейчас пригодится. Последний раз. Данила проверил переводчик огня. Так, стоит в среднем положении, стало быть, менять ничего не надо. Передернул затвор, проследил, как наружу за окно вылетел патрон. Жаль, конечно, но без этого сейчас никак. Хуже было бы, если бы патрон был недослан. «Поехали!» – прошептал снайпер, передернув рычаг и резко продавив педали, будто сплесав на них чечетку. Время замедлилось. Машина летела вперед по улице словно стрела по направляющей арбалета. А навстречу ей нес серой огненных мух, в которые затесались два крупных жука-мутанта, за которыми тянулся белый дымящийся след. Такая вот картинка возникла перед глазами Данилы перед тем, как он выжил спусковой крючок. Теперь оставалось лишь удерживать автомат живым злобным зверем, рвущимся из рук, и направлять его концентрированную ярость точно в гладкие овалы черных шлемов. Он видел, как его выстрелы достигают цели, и как пули с остальным сердечником сначала тыкаются в броню шлемов и нагрудников, как новорожденные слепые щенки в стену, а потом исторгают из себя тонкие стержни которые медленно, очень медленно прокалывают пуленепробиваемые стекла и кевларовые пластины и исчезают в телах автоматчиков, словно иглы в стогах сушеной травы. И в то же время боковым зрением Данила видел, как пули и реактивные гранаты, посланные точно внутрь их кабины, достигнув невидимой границы на расстоянии 2-3 метров, круто меняют траекторию полета и вонзаются в стены цехов справа и слева от летящей вперед машины. А потом были тяжелые удары бронированных тел о бампер, сотрясший грузовик, и разлетающиеся в стороны тела тех, кто отпрыгнул в сторону, но все же не успел убраться с дороги, и брызги чужой крови на лице, хлестнувшей из пробитого пулей шлема, по которому вдобавок пришелся удар решеткой радиатора. И дорога. Длинная черная пустая дорога, уходящая вглубь зоны, утонувшей в ночи. Грузовик мчался на бешеной скорости. Встречный ветер бил в лицо, выстегивая из глаз невольные слезы. Немного ныло многострадальное плечо, но это все были мелочи. Главное, ушли, отбились, прорвались сквозь толпу бронированных шкафов. Как, до сих пор непонятно. Старики говорили, что случаются такие вот чудеса на войне с теми, кто твердо решил умереть именно сегодня, не выпустив из ладони рукояти меча. И в то же время шибко умного, кто в бою отсиживается за зубцами кремлевской стены и мечтает найти себе работенку поближе к кухне, обязательно найдет метательный диск боевого робота, либо прачный камень, неприцельно от нечего делать пущенный в сторону Кремля каким-нибудь Нео, которому силы девать некуда. Снайпер потрогал пальцем царапину на щеке и усмехнулся. — Ну, повезло так повезло, — сказал он. — прям как кто-то специально поставил в цеху этот грузовик смерти, заправил и провода заточил. Фантастика! — Бывает, что жизнь круче любой фантастики, — философски заметил Данила, любивший полистать в библиотеке старые книги со страницами во избежании порчи бережно покрытыми лаком. У меня, например, такое впечатление, что в последний момент пули и заряды этих гранатометов почему-то отклонились от грузовика. «Всякое в жизни случается», — сказал снайпер, притормаживая и заворачивая руль влево. «Но переигрывать не стоит. Личная удача, она как деньги или патроны. Чем больше тратишь, тем быстрее заканчивается». Слева чернели громады полуразрушенных заводских зданий. А справа развалины кончились, и в свете взошедшей луны блеснул отблеск то ли воды, то ли каких-то технических отходов, заполнявших огромную яму, больше похожую на озеро. В версию насчет отходов верилось больше, так как запах со стороны котлова нашел нестерпимый, словно он был заполнен давно протухшей кровью. — То, что надо, — сказал снайпер, притормаживая. Сейчас эти амбалы уже наверняка всю зону на уши подняли, и до конечной точки нам не добраться. Так что вылезай, надо от грузовика избавляться. Думается мне, что второй раз из гранатометов они не промахнутся. Данила неохотно повиновался. Старенький грузовик с печальными фарами было жаль. Хоть и не принадлежал разведчик к говорящим с мечами, считающим, что у каждого предмета есть свое ками, душа неживого, Но машина спасла им жизнь. И вот, получается, отблагодарили спасителя. Так и в жизни часто бывает. Сделавшего доброе дело вместо благодарности просто списывают как ненужную вещь, а то и топят в первом попавшемся болоте. Снайпер почти с места разогнал грузовик до приличной скорости, и за мгновение до того, как машина взлетела на гребень земляного вала, выкатился из нее будто шарик из детского духового ружья. С ускорением, но плавно, грамотно приземляясь на ноги и уйдя в кувырок, гасящий инерцию падения. Машина взлетела с земляного трамплина, на долю секунды зависла в воздухе и, рухнув в котлован, почти мгновенно пошла ко дну. Разведчик видел, как маслянистое содержимое ямы сомкнуло свои щупальца над кабиной. Наверное, также поглотил бы его тело осьминог, если бы не нож полковника Данилова. Снайпер же пробежал мимо разведчика, бросив на ходу. «Не тормози, напарник, беги за мной, пока собака собакоголовые нас здесь не прихватили!» И Данила побежал. А что еще оставалось делать? Похоже было, что снайпер родился в этих развалинах. Так уверенно он двигался среди гор мусора и битого кирпича. Наверняка что-то такое было в его биографии, позволяющее сейчас принимать решения на ходу. Разведчик вынужден был признать. Окажись, он здесь один, давно бы уже бронированные амбалы обеспечили ему скорый переход в лучший из миров. Интересно, а сейчас-то куда несется этот пришелец, не пойми откуда, и на что ему сдались эти полуразваленные громады мертвых зданий? Опять по мусорным кучам скакать? Но Данила ошибся. На бегу снайпер ткнул пальцем в странное сооружение, на удивление хорошо сохранившееся, не иначе за ним ухаживали. Напоминало оно обложенной плиткой толстенный гриб на прямоугольной ножке высотой с человека, с черной решетчатой шляпкой наверху. «Вентиляция», — пояснил снайпер, — «мощная, как в метро, но метро здесь нет. Значит, какая-то подземная хрень. И, похоже, мы мимо входа в нее проезжали». Данила недоумевал, что можно было рассмотреть при свете луны, несясь по дороге на бешеной скорости. Но оказалось, что снайпер не ошибся.